Глава 4. Я не выходила из комнаты пару часов, раздумывая над своей судьбой. Потом выглянула, чтобы убедиться, что путь чист, и бросилась в душ. Попутно я узрела обувь и куртку Тимофея, который вернулся и находился у себя в комнате. Значит, не ушел никуда с Томми Герой. Интересно, где она сама? Не ожидает ли под дверью номера, чтобы снова идти в бой? Решив, что терпеть осталось не так много, после душа я смогла уснуть. А утром не сразу даже вспомнила, что вчера так испортило мне настроение. Только увидев готового к поездке кислого Багрянова, я поняла, что его Кристина не приснилась. «Нам пора», – мрачно заявил он. «Снова едем в офис. Надеюсь, сегодня ты не будешь приставать к нашему клиенту». «Ну, прости, может, он мне нравится», – нашлась я. «За тобой же невесты гоняются по всему свету. Почему же я не могу пообщаться наедине с интересным мужчиной?» От этих моих слов Тимофей покрылся пятнами. И откуда смелость-то взялась у меня? Ах да, жизнь-то не моя. Чего уж там? Ладно, поехали, — пожалела я его. Варя, нам придется выйти через черный ход. Боюсь, что меня не оставят в покое, это не нормальная. Чего ж ты с ней связывался? — пожал я плечами. Это его проблемы, а не мои. Но видеть скандальную девицу не хотелось, себе дороже. Успеем еще в кафе, только выберемся из отеля, — обрадовался Тимофей моему согласию. Я захвачу сумку с ноутбуком, встречаемся внизу, с противоположной стороны холла. Лучше идти по одному, меньше вероятность быть замеченными. На лестнице Тимофей споткнулся, едва не полетев вниз кубарем. Вместо него туда упал его ноут, причем так удачно, что сумка смогла открыться, а само устройство вылетело оттуда, и по экрану расползлась длинная трещина. Я выдохнула. В реальной жизни подобное могло произойти со мной, но с ним, богатым и успешным. Да что же творится-то, мамочка родная? Когда мы таки выбрались из отеля, миновав куковавшую внизу на диване брюнетку, так и не уехавшие отсюда, то выскочили по очереди на улицу города, попав к дороге. Еще не отошедший от поломки компьютера Багрянов остановился у края, и его тут же обдало грязью из-под колес автомобиля. Такси ловить пришлось мне. На жесты Тимофея машина лишь сигналили, требуя, чтобы он отошел в сторону от проезжей части. Злой как черт, Багрянов сел в пойманное мною такси и сжал зубы, глядя в окно, а затем назвал адрес фирмы Сречка. Конечно же, ему было не до приставаний и не до красивых слов. Кажется, все неприятности разом решили атаковать его, как нападающий сборной Бразилии футбольные ворота. Багрянову не везло. И у меня вдруг появилось подозрение, что мои неприятности переместились на него. Говорить ему об этом не стоило. Если бы он сказал мне правду сразу про свою невесту, про номер и про цель визита сюда, я бы еще подумала. Последней каплей стало то, что я увидела на свадебном салоне слово «млада», которое употреблял Милатович. И написано это словечко было как раз около девушки в белом платье на огромном рекламном плакате. Кажется, так меня назвали. «Так, значит, он еще набрал заказчику, что я его невеста. Вот же гад!» Но мы смогли добраться до офиса без новых злоключений и уже входили в большое здание, где нам предстояло дальше разрабатывать стратегию рекламной кампании. После нашего путешествия по городу на Багрянова страшно было смотреть, весь его деловой вид испарился. «Надо же, придется сдавать в ремонт, хотя проще купить новый». Посетовал он, открыв свой ноут с экраном, больше напоминающим паутину. «Информация цела?» – поинтересовалась я. «Сейчас посмотрю». «О, нет!» – чуть не схватился он за голову. «Все, что вчера сделал, исчезло». «Вот так-то!» «Хорошо, что мой незаменимый блокнот не съедал написанную информацию. У меня как раз все имелось. Но после того, как мы пообщались с заместителем шефа, Тимофея позвали, а я задумалась». Если все проблемы происходят из-за меня, значит, я виновата в бедах Багрянова. Нужно срочно исправлять ситуацию. И будто бы под заказ я встретилась со сречками Латовичем, который поздоровался и присел рядом со мной, будто что-то хотел сказать. — Что происходит? Мы же так не договаривались. Рискнула я еще раз выяснить правду. Почему все неприятности свалились на Тимофея? — Барбар, — протянула. «Атизнаша закон о дранжии энергии!» «Чего?» — помотала я головой. «Закон сохранения энергии!» — перевел он тихо, чтобы слышала только я. «Ах, так он еще и по-русски говорит. Притворяется, значит!» «Нет, а что там?» — посмотрела я ему в голубые глаза. «В замкнутой системе тел полная энергия не изменяется при любых взаимодействиях», — шепнул он мне а потом поднялся и заявил уже на сербском. «Чеком вас с утра на моем фабрице. Жду вас завтра на моей фабрике». И ушел. А я задумалась, к чему он сказал про законы физики, которые я отродясь не знал. «Что там говорится? Энергия сохраняется в замкнутой системе?» «Как и неприятности!» «Конечно же! Пока мы общаемся с Тимофеем, они просто перенеслись на него. Если где-то хорошо...» где-то обязательно плохо, а если кто-то должен упасть с лестницы, то так оно и произойдет. Как же разорвать замкнутый круг, чтобы выйти из этой системы и вывести проблемы наружу, за пределы нашего общения? Когда мы вышли из офиса, уже стемнело, нас ждала машина такси, но Тимофей вдруг решил не ехать в отель, а предложил прогуляться по городу. Я подозревала, что это связано с его бывшей, но спрашивать не стала. Мне и так было жаль его, ведь пережить столько проблем за день не каждому под силу. «Варь, а пойдем в ресторан?» — предложил он мне. «Как-то мы не для ресторана одеты», — посмотрела я на себя, потом на него. «Не преувеличивай, не все так плохо, ты отлично выглядишь». Он прищурился, затем улыбнулся мне. Его взгляд упал на цветочный магазин, около которого мы стояли. «Жди здесь, я сейчас!» — крикнул он, забегая в двери. В этом зъерошенном мужчине не узнавался строгий Багрянов. Сейчас он больше напоминал нашкодившего мальчишку, при виде которого мне тоже хотелось улыбаться. Через пару минут он выскочил из лавки с алыми розами в руках. — Это тебе. Прости, что не сказал всего про Кристину. — Проехали, — буркнула я, принимая от него цветы. — Куда теперь? — Смотри, а давай туда пойдем? Указал он мне на маленький незаметный ресторанчик, вывеска которого светилась, обвитая новогодней гирляндой. Внутри оказалось на редкость тихо, словно из большого города мы вдруг попали в заброшенный грот. Уютная кабинка отделила нас от других посетителей, скрыв в полумраке загадочного места. Тимофей заказал нам вина и ужин, а потом произнес. «Сегодня самый дурацкий день в моей жизни, но при этом я счастлив, как никогда. С тобой рядом все проблемы кажутся несущественными». Я не могла представить, что к своим неприятностям можно относиться так, как делал он. Даже во всей этой череде случившихся за последние сутки происшествий он не терял оптимизма. «Бывает белая полоса, бывает черная», — добавил он минуту спустя. «Нужно только дождаться эту белую». «А у тебя сейчас какая?» — улыбнулась я. «Как ты думаешь, несколько дней назад мне под ноги свалилась та, которая делает мою жизнь иной?» Могу ли я вспоминать о неприятностях?» «Легко говорить», — ответила я. «Наверное, у тебя их не было столько, сколько у меня». «Я хочу постараться оградить тебя от них. Дашь мне шанс?» — заискрились глаза Тимофея. «Мы же договорились», — напомнила я ему. «Только это неделя, и все». «Хорошо», — отмахнулся он. «Пусть эта неделя. Я постараюсь доказать тебе, что я не такой плохой, каким ты меня считаешь». «С невестой бывшей разберись», — напомнила я, обломав ему весь кайф. «Есть на этот счет одна идея», — сообразил вдруг Багрянов. «Знаю, как выманить Кристину домой». Потом мы гуляли по городу, и Тимофей даже не думал приставать. С ним мне было легко и комфортно. Хотелось смеяться вместе с ним, пить кофе на мосту, дышать одним воздухом. Кажется, это был самый прекрасный вечер в моей жизни, и я просто почувствовала себя счастливой, чего давно не бывало со мной. И я вдруг поняла, что умру, если потеряю эти воспоминания. Тимофей позвонил в отель, где ему ответил администратор, что Кристина уехала в аэропорт, не дождавшись. «Что ты сделал, интересно мне знать?» спросила я, когда Тимофей спрятал телефон в карман. «Сообщил, что корпоратив агентства переносится на завтра», шепнул мне в ухо Багрянов. «Только в этом году они будут проводить его без меня. Можно смело возвращаться обратно в отель». «Да, утром предстоит поездка», — вспомнила я. «Туда добираться два часа, не меньше. Трикотажная фабрика не в столице». «Да, придется ехать обратно. Жаль». «Почему же?» «Потому что в тот момент, когда мы войдем в номер, ты снова спрячешься от меня за дверью. И до утра я буду страдать от бессонницы, думая, как уговорить тебя нарушить условия нашего соглашения». «Ты это к чему?» «Не поняла я, а потом до меня дошло». «Даже не думай так поступить», — добавила я, наблюдая, как подъезжает наше такси. «Четыре дня, и все. Больше не увидимся». «Ты жестокая, Варя. Я первый раз в жизни по-настоящему влюбился». «Так уж и первый», — усмехнулась я. «Поверь, первый и последний». Он обнял меня и поцеловал прямо около машины, и я обмякла в его руках, ощущая тепло, исходящее от него. Хотелось просто остановить время, которое неумолимо уходило, оставляя нам все меньше минут для счастья. Я не буду тебя уговаривать на большее. Если не захочешь продолжить отношения, можешь уйти. Но знай, что ты сделаешь несчастным одного человека в мире. Я выдохнула, выбралась из его рук и села в машину, все еще чувствуя на губах его вкус. Наверное, после Нового года несчастных людей станет как минимум двое. До производства заказчика добирались долго, погода портилась. С неба валили хлопья снега, который здесь, в предгорной местности, не таял. Слева от нас виднелись заснеженные вершины гор, справа находились домики. Дорога впереди укуталась белым покрывалом, а небо стало серым и пасмурным. Тимофей говорил мало, ушел в себя. Видно, обдумывал свои неприятности, ведь они еще не закончились, несмотря на то, что его бывшая невеста больше не появлялась. Мы едва не опоздали в офис, от которого ехали с водителем. Сам владелец компании уехал отдельно рано утром и должен был ждать нас на месте, как мы и договаривались. Фабрика находилась недалеко от города. С трех сторон территорию обвивали дороги, сливающиеся в просторную площадку, где мы и остановились. Мы вышли из машины, глубоко вдыхая горный воздух. А Тимофей повернулся ко мне и произнес. «Надеюсь, это последняя поездка. Что-то меня начинает напрягать ситуация. Мы могли уже подписать контракты и забыть, а вместо этого обговариваем одно и то же. Хотя он не против нашей стратегии. Теперь еще и экскурсию решил нам устроить». «Ты просто привык, что все происходит быстро, и тебе все удается», — заметила я. «Немного терпения, Тимофей. Не думай, что он сомневается в твоей компетентности. Просто хочет показать то, что ты будешь продвигать на нашем рынке». На самом деле я так не думала. Я понятия не имела, что затеял этот Пантелеймон, чтоб его, и зачем он вообще притворяется сербом. Потому как я уже четко понимала, что это разные личности, и на самом деле тот, с кем я подписывала договор, не может являться клиентом Тимофея. Значит, эта потусторонняя сущность принимает любой облик или вселяется в того, в кого ему нужно, а в моем случае это оказался Сречка. А я чуть не натворила дел, как, впрочем, всегда. «Он уже ждет», — сказал мне Тимофей, вернувшись от водителя, разговаривающего по телефону. «Пошли, будем смотреть, какие сюрпризы он нам приготовил». Большим одноэтажным зданием, обшитым полупрозрачными панелями, вели дорожки из тротуарной плитки. Административный корпус находился сразу за парковкой, куда мы и направились. С речками Латович встречал нас в холле. Как и раньше, в нем сложно было опознать серьезного бизнесмена. Сегодня на нем красовался расшитый жилет, надетый поверх коричневой рубашки на выпуск. Хитрые глаза щурились, и настроение, в отличие от нашего, у него было отлично. Он жестом пригласил наверх, где его помощница приготовила для нас кофейный столик. Багрянов рассуждал про рекламу и разъяснял, на что пойдет бюджет. А я записывала и выжидала подходящий момент, чтобы выяснить, как разорвать черта круг неприятностей Тимофея. А еще была длительная экскурсия по цехам, после которой в ушах стоял шум станков и механизмов. Я не понимала ничего из рассказанного нам и вообще не могла догадаться, зачем все это нужно, когда наше дело заключается совсем не в том, какие технологические процессы применяют здесь и что за сырье используют. Я хорошо понимала, что наше дело маленькое – помочь продать подороже эти ткани у нас, а для этого вовсе не требовались такие подробности. Я сам мислила. «Потребна нам же жедна стратегия. Мне не отговара ваш план». «Я подумал, нам нужна другая стратегия. Меня не устраивает ваш план», – произнес Сречка, когда мы закончили хождение по фабрике. Новая стратегия. Глаза Багрянова, уставшего за день, помутнели от возмущения. «Мы почти все решили. Предложили вам отличный вариант, идеальный бюджет рекламной кампании». Потратили несколько дней на то, чтобы проработать детали. Кажется, он выходил из себя, я потянула Тимофея за рукав, чтобы он не сорвался и не надел глупостей. «Разумим. Ак ужелите да уговор. Чеком да уради новый план. Питание постые?» «Я понимаю. Если вы хотите подписать договор, я жду новый план. Вопросы есть?» — колючий прервал его сречка. «Вопросов больше нет. Варя, поехали отсюда!» — потащил меня за руку Багрянов к выходу. «Полетим домой, раз такое дело. Зря потеряли время». «Постой, Тимофей, я с ним сама поговорю», — вырвалась я и бросилась в догонку уходящему Милатовичу. «Нужно как-то исправлять положение, пока не произошло чего похуже. Потому как это было тоже невезение, которое перекинулось на Тимофея». «Подождите меня!» — крикнула я вслед клиенту. Тот открыл кабинет, кивком головы указал, чтобы я вошла, и захлопнул дверь. «Что потребно?» «Что нужно?» — жёвко спросил он, набирая кого-то по мобильному. «Послушайте меня, пожалуйста!» — начала я. «Наверное, вы неверно поняли наше предложение. Если перевести инвестиции и запустить рекламную кампанию, привлекая конкретную целевую аудиторию, мы получим куда больший результат, хотя немного медленнее пойдёт процесс» но зато мы сформируем единый интегрированный образ вашей марки, и это более стабильно, чем отдельные мнения, и принесет лучший результат. Мы выделим вашу марку среди конкурентов и придадим ей значимость в глазах фирм, закупающих ткани на нашем рынке. А для начала потребуется один креативный прием. Я говорила долго и медленно, пытаясь понять реакцию мужчины. Ничего нового я так и не сказала, но если мне действительно сопутствует удача, то должно получиться. «Добро, мислим!» «Хорошо, подумаю», — произнес наконец-то сречка, выслушав мою тираду. Я выдохнула от облегчения. «Как разорвать круг неудач?» — спросила я, надеясь, что Пантелеймон меня в этот момент услышит. Лицо серба преобразилось, и в нем проявились знакомые хитрые черты моего благодителя. «Я же дал тебе шанс, а ты мне пользуешься. Энергии нужен выход», — заявила. «Тогда и неприятности уйдут прочь». и куда ей выходить уныло спросила я, не понимаю что он имеет в виду. «Сделай хоть раз то, что тебе действительно хочется, не думая о последствиях», — подсказал он. А потом в нем снова проявился Милатович, строго заявивший. «А у вас обовестите?» «Освои от Луце. Я сообщу о своем решении». Больше делать здесь было нечего. Попрощавшись, я рванул на поиски Багрянова, нервно наворачивающего круги по парковке. «Поехали, Варя, скоро стемнеет», — произнес он, устало улыбнувшись мне. «На чем? Где машина?» — обратила я внимание, что водителя нет на месте. «Здесь недалеко ходят рейсовые автобусы, как-нибудь доберемся, иначе будем до ночи ждать такси. Мне нужно проветриться, а не то мозг просто закипит». Он подумает, еще ничего плохого не случилось, чего ты завелся. «Да мы этот дурацкий план прорабатывали заранее, все вопросы решили, и тут он такое заявляет. Если бы я знал, то не летел бы сюда перед самым Новым годом, — говорил Тимофей, шагая вдоль заснеженной трассы. Хотя нет. Есть причина, по которой стоило это сделать, — улыбнулся вдруг он, глядя на меня. Иначе я бы не вытащил тебя из твоей комнаты с кактусом на окне. Чего он к моему Ваське привязался? Это я о кактусе. Будто он видел его. Где остановка? — крутила я головой, пряча уши под шапку, ведь поднялся ветер и начался снегопад. Хлупья летели прямо в глаза, мешая обзору дороги. Было довольно холодно, и я прятала не только уши, но и нос за воротник. Багрянову не повезло больше. Он умудрился забыть свою шапку в машине клиента днем, и теперь его голова покрылась снегом, волосы блестели в свете единственного фонаря, а лицо раскраснелось от мороза. — Вот остановка, будем ждать, — выдохнул он. Я уже несколько лет не ездил на автобусах. Мы стояли, обнимаясь, будто существовали только друг для друга в этой полудикой местности в чужой стране. В реальности, которой не было на самом деле. В этот момент мне было плевать, что будет дальше. Хотелось просто смотреть в эти искрящиеся глаза мужчины, наполненные нежностью и легким удивлением. «Автобус едет какой-то», — встрепенулся вдруг он. «Туда ли?» «Все же лучше, чем мерзнуть здесь. Поехали», – произнес Тимофей, втаскивая меня в восстановившийся автобус, наполненный туристами. Мы разместились сзади, и я положила голову на плечо Багрянова, устало глядя в окно и думая о том, что скоро это закончится, и как все исправить, пока еще не поздно. В этот момент я почувствовала дикую усталость. Тимофей понял, что я засыпаю, и я только услышала, как он устроился поудобнее, а потом поцеловал мой лоб и приобнял меня одной рукой. Я проснулась лишь от того, что наш автобус резко остановился. Вот только вместо города за окном виднелись горные вершины и огни лыжного курорта. Багрянов тоже дремал, а теперь открыл глаза, удивленно рассматривая местность. «Черт, мы ехали не в ту сторону», — выдохнул Тимофей. «И сегодня мы никак не попадем в наш отель. Нам придется искать, где переночевать».